Глава о высшем пилотаже или переходим на новый уровень. Друг мой, сейчас вам хочу рассказать о более сложных тренировках. Это продолжение работы с черно-белыми картами. Даю вам подсказку, что делать дальше, а пользоваться ею или нет, решать только вам. Это продолжение тренировки с черно-белыми картами. Можно сказать, начало высшего пилотажа интуитивного восприятия. Мы с Вадимом Шишкиным, моим учеником и одновременно наставником моих детей, часто шастаем по миру. Гуляем, отдыхаем, наблюдаем, тренируемся. Однажды я ему сказал, родной мой, готовься, у тебя начинаются другие, более сложные упражнения. Из подручных материалов буду находить для тебя какой-то участок, дорогу, дерево, холмик, какой-то булыжник, что-то еще. Я тебе покажу. Ты должен рассказать истории, которые происходили вокруг этого дерева, которые произошли в этом доме, на этой дороге, во времени и пространстве. Но с таким условием, любую информацию, которую ты через свое видение, через интуицию расскажешь, мы должны будем проверить. Однажды, когда мы находились в одной небольшой болгарской деревне, С нами тогда была еще Жанна Иванова, наш друг, попутчик и переводчик с болгарского языка. Я ее попросил. Жанна. Я для Вадима приготовил головную боль. В течение десяти дней каждый день по несколько раз он должен будет рассказывать вот об этой обочине, об этом участке дороги, о дереве, мимо которого проходим, о доме, на который покажу. Он будет рассказывать то, что чувствует, я тоже могу это прочувствовать, и правильно ли он чувствует или свою фантазию рассказывает, но нам надо это проверить. Эта проверка мне не нужна, она ему нужна и тебе нужна. Договорились? Но если мы подойдем к какому-то человеку в деревне и начнем рассказывать, «Вы знаете, я тренирую этого человека», и он видит в своей фантазии это или то. Согласны, что пахнет психбольницей. Для многих людей это шокирующий момент. Вот из-за этого мы создали более приемлемую для их восприятия легенду. Мы с Вадимом очень любим книги и читали одного болгарского автора сборник его рассказов. К сожалению, фамилию автора не помним, но помним, что в этом сборнике События как раз в этой деревне, в этом районе происходили. Мы нашли похожий участок и хотим спросить у вас, правда это или неправда. Значит, мы книголюбы, а Жанна Иванова — это наш переводчик. Обычные туристы, которым удалось когда-то случайно прочесть спорные рассказы. Понятно? Однажды мы шли над ущельем и внизу в метрах в двухстах-трехстах Рядом с горной рекой увидели дерево. Мы остановились, я Вадиму сказал. «Вадим, видишь вот это дерево? Этому дереву не менее ста лет. Посмотри, погружайся, найди из ряда вон выходящие ситуации, связанные с этим деревом, те, которые мы можем проверить». И он так же, как вы находите черно-белые карточки, В таком же состоянии, только более высоком, более высоком цветном формате, начал смотреть и сказал Ночь, гром молния. И я ему сказал, посмотри, вот здесь произошел необычный случай. Что это такое? Ночь, гром, молния, ливень, ущелье, деревня километрах, в трех-четырех. а в горах в ущелье женщина одна в ночной одежде. Домашняя ночная одежда на ней. Огромное спасибо. Видишь маленький отрезок метров пятьдесят в сторону дерева? Она идет ночью, кромешная тьма, гром, молния освещает все вокруг, ливень идет. Теперь остается вопрос, когда это было? Четыре с половиной, пять лет тому назад. Хорошо. После этого мы пошли в ту деревню, куда направлялись. Сверху с гор спустились, и там в одном месте мы остановились, сели на лавочку. Нам подавали чай, и мы как бы случайно начали расспрашивать про то, что прочитали в рассказе, историю про женщину, ночь, грозу, и хотим у них уточнить, было ли на самом деле такое событие. Вдруг мужчина в возрасте сказал. Да, это было. Пять лет тому назад. Там жила одна женщина, а ее дочь и зять жили в городе. Они хотели забрать ее к себе в город, а она не хотела. Как-то так позвали ее с собой, что ей не понравилось, и в конце концов, когда они хотели силы ее увести, она ночью убежала как раз в это ущелье. Настолько нежеланна ей была жизнь в городе. Несколько дней она не выходила из леса. Ее искали, искали. В те дни такие ливни были. Мы даже не спрашивали об этом. Он сам рассказал и показал на горную речку, рядом с которой впритык идет над камнями тропинка. В речке было много воды, мы туда не могли подойти. И она не могла спуститься. Там очень резкое ущелье. Вот сейчас мы с вами говорим о продолжении тренировки черно-белых карт. Это один из случаев тренировки. Кто-то может подумать, что мы здесь готовим экстрасенсов или каких-то гадалок, но это не так. Есть такая поговорка «в мире слепых даже косой становится царем, в мире слепых даже одноглазый полуслепой становится царем». У людей, которые пользуются интуицией, возможности в геометрической прогрессии начинают развиваться. Вот вам еще одна история наших тренировок. Там же, в Болгарии, мы в составе той же компании, Вадим, Жанна и ваш покорный слуга, прогуливались по предгорьям и долинам и забрели в одно небольшое село. Мы стояли на краю деревни, смотрели на небольшую рощу перед нами, и я спросил Вадима, — Видишь, вон то большое дерево. — Вижу. — Тогда скажи, пожалуйста, что ты внутренним взором видишь рядом с ним? — Под ним вижу труп собаки, а рядом с деревом мешок яблок. — А когда ты это видишь? — Через год после нашей сегодняшней прогулки, или наоборот, несколько лет назад? — Два года назад. «А как мы можем проверить, что это не твой глюк?» Вадим почесал бороду. «Но мы можем найти лопату и откопать то, что осталось от собаки. Во-первых, давай обойдемся без шоу пара безумных русских ищет клад в болгарских селах. Местные люди нас не поймут. Зачем копаем, к чему нам труп собаки и все такое. Во-вторых, мой локатор говорит... что собаку закопали не два года назад, а шесть лет назад. Мы не патологоанатомы, нам по ее костям все равно не понять, сколько она здесь лежит. Значит, нужно найти тех, кто нам поможет узнать правду. И мы разделились. Я и Жанна пошли спрашивать свидетелей в деревне, кто может знать про собаку, а Вадим пошел к дереву поискать какие-нибудь следы. Мы прошлись туда-сюда, подошли к дому на окраине, постучали, вышли хозяева, пригласили нас во двор. Оказалось, что хозяева про меня слышали много хорошего, тут же предложили самые лучшие в Болгарии раки, собственного разлива, конечно. Мы вежливо уклонились под каким-то предлогом, и я задал им вопрос. «Скажите, я в интернете читал, что в вашем селе...» На краю рощи, возле высокого дерева, закопан труп собаки. Вы не знаете ничего про это? Ну, пришлось немного приврать про интернет. Сами понимаете, придурком выглядеть неохота. Хозяин встрепенулся. — Откуда вы знаете? — Это мой пес. Он долго и тяжело болел, и мне его пришлось пристрелить. Тут подошел Вадим с пустым мешком в руках. Вот мешок нашел, только яблоки в нем давно сгнили. Я повернулся к хозяину. — Скажите, пожалуйста, вы ведь в собаку два раза стреляли? Тот аж подпрыгнул. — А это вы откуда знаете? Это известно только мне и Господу. Да, мне его было так жалко, что руки тряслись. С первого выстрела ранил. Пришлось добивать. — Простите, что беспокою вас. А сколько лет назад это случилось? — Ну... Два года назад. Вадим многозначительно посмотрел на меня. Мол, я же говорил, два года. Но тут вмешалась хозяйка. Да какие два года? Уже лет пять точно прошло. Хозяин задумчиво почесал в затылке. И правда, как быстро время летит. Теперь пришла моя очередь многозначительно смотреть на Вадима. Дорогой мой... Я вам описал только пару тренировок, которые мы проводили по несколько раз в день. Мог бы рассказывать и рассказывать, но некоторые вещи вы должны пройти и понять сами. Тем, кто будет тренировать свое шестое чувство, откроются многие тайны. А тому, кто хочет только потешить свое любопытство, скажу «Адрес прежний, идите нафиг». Никого нельзя заставить поверить, никого нельзя заставить тренироваться, никого нельзя принудить к чему-то. Все заложено в самом человеке, или он, преодолевая себя, рождает все это в себе. Веру, желание действовать, менять себя и свою жизнь, преодолевать свои слабости. Когда с Вадимом мы прошли первый этап тренировок, ему тогда сказал, В следующий раз, когда встретимся, мы пойдем дальше в наших тренировках. И в следующий раз, когда мы с Вадимом встретились в одной из стран, вышли из аэропорта и прямо при входе ему сказал, «Вадим, родной мой, у нас с тобой традиция. Прямо с аэропорта у нас начинаются тренировки. Тебе задание. Вот этих людей заставь, чтобы они тебе позвонили». И назвал ему трех человек. Один находился в Москве, а мы в этот момент очень далеко от Москвы находились в нескольких тысячах километров. Другой находился вообще в Юго-Восточной Азии, а третий находился в районе Сибири. Мы проехали на машине около трех с половиной километров от аэропорта, это несколько минут. И вот в течение этих нескольких минут были звонки. Они позвонили, но вначале он сказал «Как?» «Смотрю, телефон вытаскивает». Говорю «Нет, с телефоном, смс-кой любой идиот сегодня может кому-то дозвониться, а ты используй силу, заставь этих людей, чтобы они позвонили». Когда он на меня посмотрел удивленно, сказал ему «Спасибо, что ты удивленно смотришь. Попроси». «С любовью создай импульс, импульс, чтобы они откликнулись». После того, как они Вадиму позвонили, спросил его, «Скажи, пожалуйста, они раньше тебе звонили?» «Нет». «Вот первый, когда последний раз он тебе звонил?» «Никогда не звонил». «Второй?» «Тоже». а третий, ну, раз в три-четыре месяца, иногда раз в полгода. Теперь, дорогой мой, анализируем. Даю вам подсказки, куда двигаться дальше. Вы услышали сейчас информацию в самом начале, когда я сказал Вадиму, попроси, чтобы они тебе позвонили. Он сказал, как это делается, как надо это делать, я так не умею. Ты умеешь. Посмотри, как это ты сделал. Посмотри через интуицию, через внутреннее видение, как в будущем ты пользовался этой силой, которой сейчас не можешь управлять. Он посмотрел, говорит, понял. Друг мой, интуиция, тренировка интуиции — это стена для лентяев. Лентяев, тупых, злых лоботрясов, бездельников она не пропускает. Это фильтр, дальше которого никто по знакомству, по родственным чувствам не может пройти. Этот проход открывается, эта толстенная стена становится прозрачной только для тех, кто над собой работает, кто тренируется. Понятно? Мы сейчас с вами изучаем еще один инструмент тренировки интуиции. но усложняем наши тренировки. Выходим на уровень высшего пилотажа. Если вы будете задавать глупые вопросы, «А когда я смогу это делать сам? Когда я стану таким крутым мастером?» На них у меня нет и не будет ответа. Все зависит только от вас. Кому-то нужно несколько недель, чтобы достичь такого мастерства, а кому-то — несколько лет.